Римма Заснуть в одинокой постели у меня никак не получалось. Без Паши было холодно, грустно, бесприютно. Плюс школа танцев никак не отпускала. Я и музыку медитативную включала, и гипноз от бессонницы прослушала, толку никакого. В мозгу продолжал вертеться калейдоскоп. Ольга, Костя, Роман, Миша, Роза, Кулаев. Кто из них? Кто? Я включила свет. В очередной раз пролистала свой блокнотик с мини-досье на каждого из подозреваемых. Однако ни единой свежей идеи в голову не пришло, и тогда я решила покопаться в интернете. «Пусть считается, что свободной журналистики в России нет, и официально о ходе расследования никаких заявлений не делалось, оставались еще блогеры или просто любопытные. Вдруг разгляжу среди предположений и домыслов хоть что-то полезное. Первым делом я отправилась на форум, где собирались сотрудники квестов. Выяснилось, что здесь создали целую ветку. Называлась она «Убийство на школе танцев». «Я внимательно изучила все посты». Изрядно злорадство, успеху, перформанса, несомненно, завидовали. Всерьез обсуждалась версия эзотерическая, мол, эксперта Пономарёва, нелюбимого многими за придирчивый, вздорный характер, настигла карма. Некий аноним также выдвигал идею, что кто-то из сотрудников мог пристрелить клиента случайно, спьяну, все они там, Кроме Анкудинова, алкаши. Но ничего более полезного из дискуссий профессионалов я не узнала. Новостные и криминальные сайты также не порадовали. Но я не сдалась, продолжила серфить дальше. Профили сотрудников квеста в социальных сетях, отзывы на школу танцев в различных источниках. Уже часа в три утра осенило почитать. Что говорят об убийстве тех, кто жил рядом? Нынче ведь почти у каждого дома собственная болталка во всемирной паутине. Я вбила в поисковик адрес, нашла искомое сообщество «Мой дом, Южный порт» и сразу наткнулась на любопытную запись. Некий пользователь под ником «Зоркий» жаловался. «В нашем дворе почти неделю не работают муниципальные видеокамеры. Уже убийство случилось, всем по-прежнему пофигу». Что еще должно произойти, чтобы починили? Ломать муниципальные видеокамеры — известная забава алкашей и вандалов, и чинят их немгновенно. Но, с другой стороны, совпадение нехорошее. И вообще, задумалась я, хорошо ли, полиция отработала жилой сектор. Опрос соседей сама знала, довольно нудная часть расследования. И Паша по своей практике опера мне рассказывал, Ее часто поручают молодым, ленивым или неудачникам. Но я-то, возможно, неопытная, зато цепкая. К тому же, пока шеф в Вельске, делать все равно нечего, никаких указаний Синичкин не оставил. Как только план действия явился, мозг очистился, глаза сразу начали слепаться, и я мгновенно уснула. Пробудилась после ночных бдений, поздно, только в начале двенадцатого. Немедленно набрала Пашу, бодрым голосом наврала, что уже сижу в агентстве, выяснила, он подъезжает к Вельску, и кинулась одеваться. Для экспедиции выбрала белую ветровку, красные брючки стреч и сапоги под золото, довершали картину красные же меховые наушнички и бело-золотое кашне. С виду наряд ненадежный, никак не подходящий для хмурого и ветренного осеннего дня. Но на самом деле подкладка у ветровки флисовая, штаны утепленные, а шарф шерстяной. Можно хоть целый день на улице болтаться. Бабульки, что вечно рвутся в свидетели, за такое оперение назовут меня проституткой. Но я справедливо рассудила. Старушечий контингент уже опрошен полицией и вряд ли пожелает беседовать еще и с частным детективом. Я рассчитывала на других очевидцев, местных алкоголиков и бездельников-подростков. Эти правоохранителям обычно ничего не говорят, просто из принципа. А подмечают многое. И рассказать свой эксклюзив симпатичной девушке в ярком наряде будет им не в падлу. Я даже специально решила отправиться на объект без машины. Вдруг исключительно ради дела придется выпивать. Паша учит. Перед любым действием обязательно нужно придумывать легенду и составлять план. Но мне гораздо больше нравится импровизировать. С подростками разговор один, с пьенчугами другой, кого я только из себя не строила и чего только людям не обещала. Нехорошо, конечно, городить ложь, но дайте мне хоть какой-нибудь официальный документ, и я немедленно прекращу это делать». Конец сентября выдался весьма похожим на ноябрь. Термометр у метро показывал плюс два. Алкоголики, небось, выпивают где-то в тепле, и подростки наверняка тоже попрятались по подъездам. Зато на детской площадке я сразу обратила внимание на огромного роста девицу, метра два, и размер обуви примерно 45 пятый. Шпала сидела на спинке лавочки, ровно напротив входа в школу танцев, дымила папироской и лениво покачивала носком необъятной кроссовки детскую коляску, откуда раздавался громкий, но не слишком требовательный писк. На заботливую мамашу девица не походила. Над младенцем не сюсюкала, вид имела скучающий, и я тут же направилась к ней. Шпала взглянула настороженно. Вероятно, ей уже тысячу раз говорили, что топтать лавочку и курить на детской площадке нельзя, Но я уверенно взгромоздилась рядом, бросила рассеянный взгляд на коляску и спросила: Брат? Сестра. С нескрываемым отвращением отозвалась каланча: Мамане на старости лет игрушку себе завела, а сколько мамани? 52. Правда дурная. Зачем в такие годы ребенок? Лучше пьерка взяли. Девица вздохнула. «Да прощелкала она. Месячные ходили кое-как, потом вообще исчезли. Она к врачу пошла на климакс жаловаться. Ей там и выдали. Беременность — 25 недель». «А почему аборт не сделала?» Девица горько вздохнула. «Закон новый приняли. Не слышала? На таком сроке только по медицинским показаниям можно, а мамаша здоровая, как лошадь». «Ну, денег бы дала, чтобы показания нашлись». Тут девица, наконец, насторожилась, взглянула подозрительно. «А ты чего ко мне пристала-то? Из опеки, что ли?» Я фыркнула. Не еще скажи из собеса. Сильно похоже на чиновницу?» «Кто тебя знает? Может, маскируешься?» — хмыкнула Шпала. «Не, я сюда по объявлению приезжала. Платье хотела купить в соседнем доме. Не подошло, зараза». А потом выхожу из подъезда и идти по дежавю. Вроде первый раз в этих краях, а места знакомые. Всю голову сломала и только сейчас дошло. По телевизору видела. Это ведь у вас на квесте мужика грохнули». «Ага», — с удовольствием подтвердила девица. «В нашем дворе. Вон, прямо напротив дверь. Опечатанная «Школа танцев» написана». «Офигеть! А правда, что этот труп сотрудницы квеста ребенка сделал?» На ходу симпровизировала я. Кто тебе такую глупость сказал? возмутилась девица. В интернете читала, лихо соврала я. Вроде это ее бывший парень. Расстались, но она его любила все равно, а перец пришел на перформанс с новой подружкой, но она и психанула. Врут, уверенно произнесла шпала, даже если бывший пришел, за каким фигом Ольге его убивать? У нее с боссом Роман вечно в обнимку ходили. «А ты их что, знала?» — обрадовалась я. «Да у нас тут как в деревне. Все-всех знают. Ромка — это босс, сценарий квеста придумал, и маньяка на нем играл, а Ольга — злую балерину». Мы с моим парнем к ним ходили. Роман скидку дал, как соседям. «Крутой квест?» «Ага, только они чокнутые все». «Кто чокнутые? Актеры? «Ну да». Роман мне щипцами пальцы ломал и кайфовал. «Прямо ломал?» Ну, не до крови, но больно было. Ольга тоже хлыстом врезала. А третий играет аутиста. Но и по жизни, когда после квеста актеры маски снимают, тоже псих. А Рома, он еще и самодур. И как самодурил? По-всякому. Однажды Ольгу в ошейнике и на поводке привел. Как собаку, прикинь? А еще ключи от входа никому из сотрудников не давал. Считал, только у него должны быть. Один раз знаешь, какой дурдом. Оператор давно пришел, актер, который аутиста играет. Оба топчутся у двери. Потом и клиенты явились. А Ольга с Романом на полчаса позже приехали. Колесо, что ли, по пути прокололи. Ох, и орали друг на друга прямо при клиентах. А почему у сотрудников не может быть ключей, удивилась я. Наши бабки во дворе считают, у Романа в подвале склад трупов. Или рабу и не в клетках, поэтому никому и не даёт. «А как на самом деле?» «Мне Ромчик сказал, он не хочет, чтобы сотрудники девок водили в нерабочее время. На квесте действительно антуражно. Не работает он не круглые сутки, так что можно посторонних привести, попунтоваться. Ну, логично. А как быть, если, допустим, пожар? Внутри никого нет и дверь заперта. Никак. Жил товарищество. Рома у них подвал снимает». Пыталась дубликат потребовать. Тоже не дал. Пригрозил, что съедет. Они и сникли. Кому еще помещение сдашь? На окраине, без окон и вентиляции нормальной. Может, у него, правда, склад трупов? Хрен знает. Но маньяка он хорошо играет. Или не играет, а ему по правде нравится людей мучить. Слушай. Я изобразила задумчивость. Если ключ от входа только у Романа и никто больше никак туда пробраться не мог. Значит, полиция преступника легко поймает. Почему? Раз посторонних не было, значит, убил клиента кто-то из своих. Другого варианта быть не может. Кто знает? Моя новая знакомая вдруг впала в задумчивость. А потом неожиданно спросила, «Ты точно не журналистка?» «Ёпрст! Да я ж тебе объясняю!» «Я в соседнем доме примеряла платье, а потом место узнала и решила, хоть посмотрю, где убийство случилось. Раз все равно приехала». «Ладно». Девица понизила голос. «Сейчас расскажу тебе кое-что. Но если в полицию сдашь или в каком-нибудь чахлом блоге опишешь, не знаю, что с тобой сделаю». «Какие блоги?» «Я администратор в спортклубе, «Писанину вообще не переношу, а полицейских люблю только тех, что из порнофильмов». Каланча хихикнула, но вид по-прежнему сохраняла свирепой, потребовала. «И телефон дай сюда». «Зачем?» «Чтобы диктофон не включила». «Слушай, если ты мне что-то про трупы в подвале рассказать хочешь, то лучше не надо. Я просто на дом посмотреть зашла. А чтобы кошмары потом снились, совсем не хочу». «Нет, не про трупы». Поморщилась девица. «Мне просто поделиться с кем-то надо». «Но как в подъезде. С человеком, кого больше никогда не увидишь». «Ну вот», — припечатала. «Лично я бы с тобой с удовольствием еще когда-нибудь потусила». Шпала слабо улыбнулась. «Да я вижу, что ты, девчонка, нормальная. Поэтому и расскажу. Только поклянись, никому ни слова. Клянусь». Я незаметно скрестила за спиной пальцы, как мы делали в детстве, чтобы клятва не засчиталась. Ладно, слушай. Маманя у меня, как родила, впала в депресняк. Что ты хочешь в 52 без мужа младенца завести? Денег нет, молока нет. Спать не может. Все ей мерещится, что дитя плачет. Девчонка едва хныкнет, сразу ее на руки хватает. «Хотя ты видела, если не обращать внимания, мелкая сама задрыхнет». Каланча презрительно катнула коляску. «А как у нас лечат депрессию? Народным способом». «Травы какие-нибудь? Какие нахрен травы? Бухает она». «Я борюсь, бутылки выкидываю, денег не даю, на улицу не пускаю, а она все равно где-то достает «И напивается всегда так хитро? Сначала даже не поймешь, что приняла». Ходит прямо, говорит разумно и не пахнет от нее вроде, а потом шарах и сразу полная невменялка. Так это к врачу ее надо? Она не хочет, боится, что на учет поставят и дочку отберут. На улице она не пьет, а дома я с ней справляюсь. Но хитрая ведь зараза, пока я на посту не глотка, дождется, пока совсем вымотаюсь и вырублюсь. Тогда только бутылочку из загашника достанет. Вот и за два дня до того, как на квесте мужика убили, она дорвалась до водки своей поганой. Я обратилась вслух. Шпала вздохнула. Я легла спать после обеда часа в три. После суток была, а потом еще с младенцем возилась. А мамаша хитрюга. Поняла, что меня теперь пушкой не разбудишь. И давай кирять. В девять вечера я от крика просыпаюсь. Сестрица вопит на весь дом, а маман храпит в кухне на полу. Я разозлилась, по щекам её отхлестала, ледяной водой облила. Полаялись мы, короче. Она поклялась, ну, как всегда, что больше не в жизнь. Я успокоилась, заварила чай, и тут маман говорит. «К нам во двор сегодня злоумышленник приходил». «И чего творил?» «Камеры наблюдения портил». «На том подъезде, где школа танцев, и на соседнем». «И как он их портил?» Я ей особо не верю, она с пьяную или с похмелья бред часто несет. Ну, я не видела, как конкретно. подошел, постоял у подъезда, вроде кнопки домофона нажимал, а потом смотрю, на цыпочки встал, тянется к камере. От нее вроде как искра вспыхнула, и парень сразу прочь, а потом у соседнего подъезда то же самое сделал. И такая важная докладывает. Я его взять решила, куртку накинула и во двор. «Взяла?» — издеваюсь я. «Нет». Меня увидел сразу, как дунет. «Разве я смогу молодого догнать?» «Убежал». Но я проверила. камера действительно вроде как опылены. Глазки не светятся. Можешь сама посмотреть. «И во сколько это было?» Мать смутилась. «Я за временем не следила особо, но вскоре как ты заснула, часа в четыре». А как этот парень выглядел? Черный? Почему черный? Негр, что ли? Лица не видела, но куртка, штаны, ботинки, шапка точно черная. Шпала вздохнула. Я бы не поверила, но на следующий день, это уже накануне убийства, когда я опять после смены отсыпалась, мать меня специально разбудила, вопит. Этот черный опять пришел. Я матернулась, но встала, пошла смотреть. И правда ведь? Парень весь в черном действительно. За гаражами стоял и смотрел на тот подъезд, где школа танцев. Как выглядел, да как и сказала она, молодой, черные штаны, черный плащ, шапочка черная на глаза надвинута и еще очки темные, хотя дождь шел. Что делал? Ничего, стоял, недвижимо, как памятник. Мать предложила в полицию позвонить, типа она подтвердит, что именно этот камеру вчера сломал, но я запретила. Почему? Ну, черная непримета и лица не видно, и парень просто стоял, ничего плохого не делал, а что камеры ломал, это только мать видела. Вдруг ей причудилось все. На прошлой неделе к нам в кухню уже ангел являлся, на подоконнике устроился, крыльями махал. Ну, так бы и сказала в полиции, что не гарантируешь, потому что человек не разглядел. Ага, почему не разглядел? Ах, выпивает. И менты сразу в опеку, сестрицу — в дом малютки. Тогда мать вообще с горя сопьется. Слушай, ну где уголовный розыск и где опека? Не, все равно не пойду, страшно. Мы и дверь не открыли, когда полицейские с опросом явились. Может, письмо им анонимное написать, — предложила я. Нафиг, пусть сами разбираются. Но, с другой стороны, этот ваш черный, Он и не делал ничего, что с убийством связано. Камера, да, сломал, но на квест он ведь не входил, кто знает. Может, потому и ломал? «Чтобы незаметно войти, в ночь убийства», — парировала девица. «Но тогда вы в окно не смотрели?» «Не-а», вздохнула шпала. «Не до того было, у мелкой живот болел». Носились вокруг нее, Выглянули только когда... Кипиш начался, вечером, после одиннадцати. Слушай. «А у вас на каждом подъезде камеры?» «Да. И остальные целы. Я проверила». «Из интереса. Тогда этот черный мог в кадр попасть». «Точно!» — обрадовалась девица. «Значит, мы вообще ни при чем. Пусть полиция сама ищет». «Нет уж», — мелькнула у меня. «Таких подарков я перепелкину делать не буду». А вслух произнесла как можно равнодушнее. «Да и правильно. Дурное дело полиции помогать». И предложила девице, «Слушай, ты запиши мой телефон. Если будешь совсем зашиваться, с мамашей, с сестричкой, звони. Я с детьми не особо, но покормить погулять смогу». «Хорошая ты баба!» «Новая знакомая дружески трепанула меня по плечу. И ушки у тебя классные. Так бери!» Я без раздумий сдернула головной убор. «У меня еще одни есть, желтые. они мне даже больше идут, а ты без шапки мерзнешь. Манерничать и отказываться девица не стала. А я снова вознесла про себя хвалу покровителю сыщиков, святому Иоанну, воину. Когда Анкудинова задержали, он повел себя неожиданно. Классический репертуар первоходника. Истерить, угрожать, жаловаться, а уже на следующий день писать «Чистосердечное». Но Михаил отпираться и каяться не стал, и вообще ни единого слова не произнес. Молчал в Брынзе на Пушкинской улице, когда трое в штатском подошли к его столику. Молча ехал в Невском экспрессе по пути в Москву. Ни с кем не общался в камере на шестерых, сидел, сцепив зубы, на допросах. И даже с мамой не стал говорить. Полицейские наседали, зачем из Москвы уехал, откуда взял деньги кредит погасить, у кого покупал оружие, зачем убивал. Он смотрел затравленным взглядом, закусывал губу, опускал голову и глубоко вздыхал, чтобы удержать слезы. Следователь Степановна стала еще более злющей и с каждым днем множила виды угроз. Начинала с червонца, теперь обещала пожизненное, но он все равно не говорил ни слова. Решетки на окнах, наручники, автозаки, шконка, дурная пища, истёртый линолеум, бесконечные угрозы вогнали его в беспросветную тоску. Но только ночами он позволял себе всхлипывать, очень тихо, чтобы никто не услышал. И каждым новым утром просыпался с надеждой. Ведь доказательств у полицейских не появлялось, а на одних угрозах уголовное дело не сошьешь. И Миша это прекрасно понимал.